Глава четвертая. По подозрению, в поджоге лесоохранной зоны вчера был задержан. Опять затрещало радио. Черто вы помехи! Вздохнул владелец отеля и ударил по приемнику, отчего тот захрипел еще громче. Ничего невозможно разобрать. На этом острове не связь, а черт знает что? «Прошу вас, вы могли бы уже заняться моим вопросом?» Напротив владельца отеля стоял тот самый постоялец, которого он сам же заселил день назад. «Пожалуйста, говорите помедленнее, я не успеваю за ходом ваших мыслей», — хозяин отеля выключил радио. Суетливый господин заходил из стороны в сторону по хорошо обставленному кабинету, что был, пожалуй, гораздо лучше и больше всех номеров в этой гостинице. Почему, пожалуй, потому что господин снял самый лучший номер, как было означено в буклете, который ему вручили при входе в гостиницу ровно день назад. Ровно сутки назад все было как нельзя лучше. Он высадился на берегу Сен-Мало и пошел вдоль Центральной улицы, надеясь снять приличный отель. Все приличные отели, как оказалось, были заняты, и, как оказалось, нужно было звонить заранее и бронировать их, чего месье Берк почему-то не сделал. Ах да! «Был не сезон. Летом он еще подумал бы об этом, но поздней осенью. Кто ездит на море осенью? Ветра такие, что только дома сиди. Все и сидели, в каждом из домов. На улицах никого. «Все занято, месье!» Он слышал эту фразу уже десятый раз за сегодня. Чемодан его легче не становился, а еще портфель, который он даже на стойку регистрации поставить не мог, не дай бог забыть. Потом разве найдешь, когда все дома как один?» В одной из подворотен его встретил высокий человек в белых перчатках, спросивший, не надо ли чего. Так и спросил, а господин так и ответил, что надо бы уже хоть где-нибудь заночевать. Так незнакомец проводил его до отеля, представившись другом владельца. Месье Берг же представился доктором. «Я так и подумал», — сказал незнакомец. Господин не спросил, почему. Он любил говорить всем, что доктор, хоть и никого не лечил. «Вам что-нибудь нужно в номер?» – спросил владелец отеля. «Чашку кофе и письменный стол». Доктору нужно было работать, потому он и приехал на остров. Его поселили в лучший номер на втором этаже гостиничного дома. На первом было слишком шумно, в подвале располагался бар, где постояльцы отмечали приезд и отъезд. В номере все как полагается – кровать, шкаф и письменный стол. Кресло было высоким, с похожим на подушку адутловатым подголовником. В таком кресле приятно было сидеть, за таким столом можно было вечность работать. Доктор задвинул чемодан под кровать, а портфель положил на стол. В нем было все. Несколько лет теоретической работы и почти год практического исследования. Об открытии доктора скоро напишут все научные журналы, будут гудеть все сообщества в узких и даже широких кругах. Но это пока лишь теория. На практике же он доказал даже большее, что сейчас нужно было зафиксировать в новой работе и научной статье. Разложив все записи перед собой, доктор принялся за работу. Читал и зачеркивал, переписывал, складывал законченное в отдельную папку, завязывал ее на шнурок, после чего, что-то вспомнив, развязывал и снова проходился по записям. Перечитывал, зачеркивал, переписывал, добавлял и так до самой полуночи не вставал из-за стола, где и заснул. Когда же доктор проснулся, то обнаружил, что на столе ничего нет, никаких записей ни Черновых, ни самой работы по его исследованию, треть которой он уже написал. «То есть вы хотите сказать...» Встав из-за стола, произнес владелец отеля, которого доктор прождал все утро, до этого разворотив весь номер и даже забежав в два соседних. «Вы считаете, уважаемый, что ваши записи украли?» «Я полагаю...» — доктор трясся. «Случайно не я?» «Надеюсь, что нет...» Ну, знаете ли, это какой-то абсурд. Вот если бы вы, к примеру, пришли ко мне и сказали, что пропали ваши часы или деньги, то я еще поверил бы. Но записи, простите, что вы писали? Научную работу. Тем более, кому она нужна? Может, произошла какая-то ошибка? Скорее всего, так и есть. Скорее всего, никаких бумаг вы с собой и не привозили. То есть, как это не привозил? Хотите сказать, привозили? «Да я же писал только вчера. Я привез с собой журнал исследований, я работал целый год, приехал сюда, в это тихое место. А место у нас действительно тихое, чтобы доделать все и получить, наконец, патент, но все мои труды бесследно пропали». «Очень интересно. Как же так?» «Это я у вас хотел спросить». «У меня? Я ведь даже не видел, что у вас были какие-то записи, понимаете? Но вы встретили меня вчера». «Встретил». «Проводили в номер». «Проводил». «У меня были чемодан и портфель». «Были». «Вот, а в портфеле мои бумаги». «Вот этого я, простите, не видел». «Да что же это такое?» Доктор аж подпрыгнул. «Еще немного, и он закатил бы истерику или вцепился бы этому управляющему в глотку. Еще немного, и он разнес бы здесь все». Такого равнодушия доктор никогда не видел, такой безответственности никогда не встречал. Еще немного, и он, и он... Так и не сделал ничего. Только стоял, покачиваясь, раздувая покрасневшие ноздри на таком же покрасневшем лице. — Вы слишком волнуетесь, доктор. — Да неужели? С чего бы это? — Но у меня нет причин не доверять вам. Вдруг сказал владелец отеля «Если вы говорите, что бумаги были, значит, они были». «Совершенно верно! Если вы говорите, что они ценные, значит, они ценные». «Так оно и есть! Но вот вы говорите, что их украли, а с этим я согласиться никак не могу». «Но не придумал же я это все!» — крикнул доктор, и голос его сорвался со связок, как со старых скрипучих петель. «А не заходила ли к вам наша горничная?» Управляющий посмотрел на него из-под лобья, будто что-то заподозрил. «Горничная?» — доктор задумался. «Нет, я не слышал. Но вы же спали. Я встаю в 7 утра. Вот видите, она могла прийти и пораньше». Управляющий отелем нажал кнопку вызова на стационарном телефоне. «Да-да», — раздалось из хриплого динамика. «Пусть Люсинда зайдет ко мне. Хорошо» трубку повесили. «Вы думаете, она могла?» – взволновался доктор. «Могла что?» – не понял владелец. «Украсть мои документы». «Что вы! Это никак невозможно. Она еще никогда ничего не крала». В дверях показался передник. «Люсинда, пройди-ка сюда», – подозвал ее хозяин отеля. «Ты сегодня в номерах убиралась?» «Только на первом этаже», — совершенно спокойно сказала Люсинда. Она посмотрела на доктора, обвела его с ног до головы смеющимся взглядом и вроде как ухмыльнулась. «А на втором, значит, нет? Я всего не успею. Разве можно успеть обойтись столько номеров? Сначала зайти к месье Марсо, а он, знаете ли, тот еще постоялец, распотрошит все подушки да так, что перья по всему номеру, разворотит все простыни, а потом скажет, что так и было». «Ох, у месье Марсо ночные кошмары», — сказал хозяин отеля и посмотрел на доктора, будто ожидая от того какого-то участия. «Я доктор наук», — сказал доктор. «А, я думал, вы настоящий», — с сожалением вздохнул владелец отеля. «Но я и есть настоящий. Нам бы здесь доктор не помешал. Никак, знаете ли, не угадаешь, кто здоров, а кто нет». «Потом эта девушка», — продолжала Люсинда. «Я извиняюсь», — не вытерпел доктор, — «но какое отношение это имеет ко мне?» «Если вы не доктор, то уже никакого», — владелец отеля развел руками. «Значит, вы не заходили в мой номер», — Бёрк решила просить горничную сам. Ему вдруг показалось, что где-то он ее уже видел, но вот не мог вспомнить где. «Простите, как вы сказали, вас зовут?» «Я ничего не сказала», — горничная посмотрела на него. «Она ничего не сказала» подтвердил хозяин отеля. «Это я сказал». У доктора помутилось в глазах. «Так вы там были?» переспросил директор. «Где был?» «Доктор Бёрк тёр виски. В номере, с утра. Может, принимали душ?» «Был, в самом номере, но душ не принимал». «Нет, вас я точно не помню. Я же сказала, что убиралась на первом». Люсинда уже теряла терпение. «Хорошо, можешь идти», отпустил её хозяин отеля. Горничная развернулась, скрипнула туфлями о потертый паркет и быстро скрылась за дверью. Доктор сел на стул и схватился за голову. «Послушайте, месье», — наклонился к нему хозяин отеля, — «как, простите, вас зовут?» «Андре Берк. «Месье Берк, он положил руку ему на плечо, — «иногда какие-то вещи не зависят от нас, они просто происходят и все. А некоторые не происходят, и это тоже от нас не зависит». «Вы хотите сказать...» — доктор поднялся со стула, будто возвышаясь над этим человеком, хотя был на голову ниже его. «Вы хотите сказать, что мои исследования, мои записи бесследно пропали в вашем чертовом отеле? Ну зачем же вы так? И я должен смириться с этим? Поверьте, это лучшее, что вы можете сделать. Кто-то украл мои записи!» «Простите еще раз, сэр. Я правильно помню, что вы, когда заезжали, попросили у меня ключ». «Попросил», — выдохнул доктор и протер лоб. «Вы сказали, что вам необходимо закрываться на ключ, мол, только так вы можете работать». «Только так». «Номер был закрыт на ключ, месье Бёрк». Доктор пошатнулся, владелец отеля удержал его за руку. «Вам нужно вернуться к себе и отдохнуть. Может, вы сами куда-то спрятали свои записи и забыли об этом?» «Забыл? А может, их и не было?» «Они были!» Он схватил того за грудки. «Слышите, были!» «Хорошо, хорошо!» Хозяин отеля разжал кулаки доктора. «Если вы говорите, что бумаги были, значит, они были, а то, что было, можно найти. И я их найду!» Доктор попятился к двери. «Слышите меня? Я все здесь переверну, но я найду!» Он хлопнул дверью. «Я найду!» — бежал он к своему номеру. «Найду!» — раздавалось эхом по коридору. «Он их не найдет?» — Люсинда вышла из-за двери. «Иначе зачем он здесь?» — улыбнулся хозяин отеля. Доктор... Уже третий час переставлял все вещи с места на место. Отодвинул шкаф и задвинул его, перерыл письменный стол, перевернул матрас, вытащил все книги из книжного шкафа и даже посмотрел за оконными рамами. Мало ли, может, он и правда их спрятал, может, встал ночью и переложил, и теперь не помнит куда. Но он помнит, доктор остановился, он помнит свои записи. «Я помню!» — закричал доктор. «Я почти все помню! И если постараться...» — он напрягся, стуча себя по виску. «Если постараться, то можно хоть часть восстановить по памяти!» Месье Бёрк мерил комнату размашистыми шагами. Нужно сесть и написать, хоть что-то написать, пока это что-то еще есть в его голове. Он чувствовал, он не хотел себе признаваться, но чувствовал уже пару дней, с тех самых пор, как сел на тот корабль, что с ним что-то не так, что-то с его памятью. Ему казалось, что люди, которых он видел впервые, уже где-то ему встречались. «Это горничная». Он точно где-то ее видел, что-то знакомое было в ее лице. Доктор схватился за голову. Ну, один раз показаться могло. Один раз с кем не бывает, мало ли похожих людей, но чтобы два. Да, горничная была второй. Первым был сосед по каюте. Месье Берк не только лицо его помнил, он помнил и запах, несло от того знатно, потом и спиртом. Сосед пару раз заходил в его комнату, спрашивал, как дела, улыбался и уходил. И оба раза доктор вздрагивал. Ему вдруг почудилось, что не только он знал этого человека, но и человек его знал. Больно странной была его улыбка, она будто говорила: А вот и ты. Но это не важно. Доктор встал. «Абсолютно неважно. Он списал все на качку. Нужно действовать, нужно что-то предпринять». Берг открыл портфель, достал пару листов и стал писать. «День первый», — написал он. «Что же было в первый день? Пациент, пациент чувствует себя хорошо». Через пять часов он отодвинул себя от стола. Кресло вместе с ним отъехало на полметра, запрокинул голову на кожаный подголовник и уставился в потолок. На столе лежала гора нетронутых чистых листов бумаги, и только один был исписан до середины. Доктор не вспомнил почти ничего.